Глава сорок Знакомство с настоящей королевой. «В чем дело?» — настораживается Адалард. «Там кто-то стоит», — объясняю я. «Не могу разглядеть, но кажется, это не мать Сиджесвальда». «Хорошо. Сколько до нее?» «Шагов сто, наверное. Она почти у самой арки. Подойдем ближе». «Отсюда не достанешь». «Я?» «Ты будешь моими глазами, Ирма. Коснешься ее магией, а я нанесу основной удар». Меня немного смущает необходимость нападать на другого призрака, но я не спорю. Аду виднее, как бы странно это сейчас не звучало. Продолжаем продвигаться. Я не спускаюсь с фигуры взгляда, но кто бы это ни был, призрак не двигается. «Что она делает?» спрашивает ад. Просто стоит. Я не могу. Неожиданно все резко темнеет, будто на меня тоже обрушивается слепота. Я вскрикиваю, зажимаю ладонь, которую держал муж, и вдруг понимаю, что ада нет. Ничего нет. Я будто парю среди ночного неба или черной морской воды, в которой растворились лиловые искры. Все еще пахнет дымом, и я, кажется, слышу смех. Той обезумевшей жрицы. Что происходит? Почему так? Что со мной? Снова темная магия? Озираюсь, но, кажется, я потеряла свое тело. Теперь я все равно, что облачко. Чувствую себя слабой и бесформенной. Ад! Не уверена, что я действительно позвала вслух, но это было очень громко. Поднимается ветер. Меня несет куда-то в черноту. Я пытаюсь сопротивляться, но с тем же успехом могла бы бороться с течением горной реки, а потом меня будто бы протаскивают сквозь битое стекло. Страх становится осязаем. Боль, одиночество. Я сразу вспоминаю первые дни, когда не стала мамы, когда все казалось плохим сном, и я надеялась, что вот-вот проснусь и все будет хорошо. Одиночество похоже на отравляющий холод, когда видно свое дыхание и кажется, что вместе с паром ты выдыхаешь собственную жизнь. Колит пальцы, вдыхать больно, а крик умирает, так и не оказавшись услышанным кем-то. Оглядываюсь вокруг, но по-прежнему остаюсь одна, погребенная в пустыне с черным песком задыхающаяся под давящим грузом проблем, которые я не в состоянии решить. Неужели? Конец. Ирма, Вздрагиваю. Я слышу чей-то голос, но не понимаю, чей. Ад? Единственный, кому сегодня есть до меня хоть какое-то дело. Радостная мысль разрезает тьму, и я чувствую, как внутри меня что-то теплеет. Тело снова обретает человеческую форму. Я поднимаю руки, но они прозрачные, будто сделаны из стекла. На правой что-то светится. Я переворачиваю ладонь и смотрю на узор метки истинности, переливающейся золотом, так же, как глаза моего мужа. «Где он?» «Точно. Мы же шли рядом. А потом я оказалась здесь». Мне нужно найти его и помочь. Он просил быть его глазами. Метка на руке вспыхивает ярче, я прижимаю ее к груди так, будто огонек свечи. Знак, появившийся у меня в день свадьбы, начал угасать в этом ужасном мире, но мне совсем не хочется потерять его окончательно. Это же очень важно, не только для меня, но и для ада. Он говорил, что я помогаю ему быть, Собой? Целым? Я знаю мало молитв. Да и до этого была не слишком-то религиозна. Все-таки церковь пристально следила за такими, как я. А поскольку возможности учиться у меня не было, я старалась держаться от нее подальше. Тем не менее, сейчас я отчаянно вспоминала слова общей молитвы, особо не надеясь, что это поможет. Видимо, поэтому не помогло. А может, я неправильно читала? Смотрю на руку, веду пальцем по узору. Метка королевского рода. Если подумать, самый первый поцелуй Адаларда оставил ее на моей руке. Было больно. Интересно, о чем он думал тогда? Ожидал ли, что все настолько поменяется? Ирма, Эрна? Я оборачиваюсь и вижу невысокую миловидную девушку с большими темными глазами. На миг замираю, пораженная ими. Глубокие, будто беззвездная ночь, с длинными пушистыми ресницами. Мне хочется сравнить ее с ланью, сама не знаю почему. Да, идем, я помогу тебе отсюда выбраться. Кто ты? Меня зовут Элой. Она улыбается. Я стала той, кто разрушил этот мир. Я моргаю, опускаю взгляд на мерцающую метку и решаю, что хуже, чем сейчас, уже не станет. После таких заявлений, желающих ходить с тобой, должно быть не очень много. Она смеется. В творящемся вокруг кошмаре звук звучит странно. Пожалуй, ты права. Но здесь, в принципе, мало кто бывает. Из живых. По спине проносится холодок. Значит, я мертва? Нет. Что тогда случилось? Моя соперница. Элой опускает взгляд, и ее длинные ресницы прячут грусть. Та, что сделала все, чтобы занять мое место. Погоди. Я останавливаюсь и свожу брови на переносице. Догадка слишком невероятна. «Твое? Но ведь она была королевой и...» Девушка качает головой. Она была несчастной жрицей, полюбившей короля. Той, кто стала одержимой им и готовой на все, чтобы добиться своего. Она рассказывала совсем другую историю. Я пытаюсь собрать мысли в связанную цепочку. Что была... «Постой!» Не старайся. Она вложила много сил для того, чтобы стереть правильный порядок. Я родом не из этих краев. Райнхальд увез меня из завоеванной страны трофеем. И первое время я была всего лишь его наложницей. Это верно. Но после мы полюбили друг друга. У меня родился сын. Ее губы тронула улыбка. Райн назвал его Адалардом. Но для меня он навсегда остался адушкой. Мои губы невольно растягиваются в улыбке. Знал бы Аратар, что их жуткого и опасного принца называют так мило. Мы поженились уже после его рождения. Она проводила обряд и, кажется, сделала что-то не то. Деталей я не знаю, но я оказалась здесь. Да и она тоже. Ткань мира истончилась, а теперь все на грани. Чувствую, что путаюсь. Это что, выходит, все было наоборот? Ад старший, сглатываю я. Вот почему Сиджисвальд так уверен, что он попытается оспорить право на трон. Но ад не хочет. Все очень спорно, Ирма. Райенхальд, само собой, признал сына. Но брак мы так и не заключили. Она поднимает руку и показывает место, на котором у меня тускло мерцает знак истинности. У Элой вместо него жуткий шрам, как от ожога. Я не стала его женой и оказалась здесь. За это она заплатила именем, а после, когда она заняла мое место рядом с Райнхальдом, также пользуясь силой, лишилась и тела. В конце концов... Мы обе оказались здесь. У меня сейчас голова взорвется. Так, так, и что нам делать? Я не знаю, куда теть руки. У нас же никто ничего не знает. Все думают, что король влюбился в наложницу, бросил жену и ребенка и... Боги, как же теперь? О них тебе и нужно думать. Элой ловит меня за запястье и заставляет смотреть на себя. Слишком много плохого случилось. Баланс нарушен, преграды стерты. Она научила сына ходить сквозь пелену, и он заплатил очень большую цену. Это нужно исправить. Указать богам, что новый порядок восстановлен. Но как убедить моего сына сделать то, для чего он был рожден? С тобой сможет. «А я-то здесь при чем?» Я поджимаю губы. «Я никто, просто невеста на подмену. Ну какая из меня королева?» «Ты его якорь», — улыбается Элой. «А значит, ты абсолютно все для него». С этими словами она отпускает мои руки, и я начинаю падать, мгновенно просыпаясь.